Нэнси Хьюстон. дольчи Агония. Роман. Перевод с французского. Москва. Издательство Текст. 2003 год. Серия. Современная зарубежная проза. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. В России выходит новая книга Нэнси Хьюстон признанная критиками вершиной творчества знаменитой канадской писательницы, живущей во Франции. В этом виртуозно выстроенном романе, который сравнивают по психологической насыщенности с фильмами Ингмара Бергмана, одним из рассказчиков выступает сам Господь-Бог.